Глава 24. Манхэттен, Нью-Йорк, вторник, 29 июня 2021 года. Уолл Джинкин смотрел, как высокая привлекательная журналистка, которую он тысячу раз видел по телевидению, вышла из дома Рома. Прошла неделя с того дня, как его бывший босс из бюро выследил его в скальном кафе на Имайке. И вот теперь он сидит в тёмном баре на Манхэттене. Контраст был поразительным. После всего трёх лет в Негриле Уолт понял, насколько привык к островной жизни и как далёк от времён работы в наружном наблюдении. Но тем не менее он обнаружил, что кирпичик за кирпичиком укладывает основу, как делал много раз прежде, не неуверенный, куда он направляется или как выглядит следующий участок дороги. План состоял в том, чтобы быть откровенным и честным насчет своего прошлого, если Эйвери Мейсон коснется этой темы. Она журналист-расследователь, и попытка скрыть что-либо о своей карьере в бюро была бы ошибкой. Когда он упомянул свои прошлые связи с ФБР, ее как будто на мгновение выбило из колеи, но она быстро пришла в себя. Он был уверен, что она потратит время между сегодняшней и будущей встречей на изучение его истории. «Все сойдется». Единственное, что он не упомянул, это что он снова в штате ФБР. Оливер счел нужным пояснить, что они платят Уолту как независимому консультанту, а не восстанавливают в прежнем звании специального агента. Если Эвери Мейсон занервничает и начнет вынюхивать, Оливер хотел, чтобы связь Уолта с бюро заканчивалась там же, где и три года назад. Вышедший на пенсию, с хорошей репутацией, и полным пенсионом. Уолл сделал глоток рома ямайской рапсодия» от Самаролли, слишком дорогого для его кошелька. К счастью, счет оплачивает правительство. Он потерял шрам на груди, как делал 30 минут назад, пока ждал Эйвери. Шрам все еще беспокоил его время от времени, вызывая сверлящий зуд, который сводил с ума. Врачи обещали, что со временем он притупится, но предупреждали, что до тех пор, пока этого не случится. Ему следует научиться определять триггеры, которые вызывают симптомы, и стараться избегать их. Когда Уолл сидел в доме Рома на Таймс-сквер, он понял, что последний раз шрам беспокоил его пару недель назад, когда он сидел на своем крыльце, делая вид, что читает роман Джона Гришима, но на самом деле размышляя о предстоящей поездке в Нью-Йорк на встречу выживших. Был ли триггером сам город? или поджидающий здесь багаж воспоминаний. Наклонив стакан в последний раз, Уолт допил ром. Этот город хранил ошибки и боль его прошлого, и он верил, как и большинство людей, чтобы преодолеть эти ошибки и облегчить боль, нужно бежать от них. Но это неправда. Чтобы исправить положение, ему нужно было открыто посмотреть им в лицо. Пока он выбирал наилучший способ это сделать, словно откуда родилась операция, его первая за много лет. Это возможность подняться, стряхнуть пыль и вернуться в седло. Была ли это возможность оставить прошлое позади или упражнение в прокрастинации, он пока еще не понял. Он подождал еще минуту и вышел из бара, чтобы проследить за своим новым объектом — женщиной, который оказался одной из самых популярных журналистов, работающих сегодня. Если бы он не предпринимал значительные усилия, чтобы ограничить прием алкоголя, то мог бы подумать, что ром подействовал на него.